Шестьдесят три. Джаспер устремил взгляд в сторону озера и надолго замолчал. Наш разговор зашел в тупик, и дальше было три варианта: либо Джаспер расскажет всю правду, либо вы достусященную версию правды, либо начнет звать адвокатов и охранников. Я снова вспомнил Ахань, которая тихо сидела рядом. Это все только догадки, наконец сказал Джаспер. Да, догадки. Но судя по вашей реакции, они так далеки от истины. Что-то я знаю наверняка. Что-то я только думаю, что знаю наверняка. А между этими двумя категориями множество предположений и гипотез. Джаспер повернулся ко мне. Сейчас он выглядел намного старше, чем вчера. Хорошо. Начнем с того, что вы знаете наверняка. Ключ к разгадке Сэм Галлоуэй. Он им являлся с самого начала. Джаспер снова поморщился при упоминании имени Сэма. Эта мимическая реакция была столь мимолетна и незаметна, словно через его нервную систему пропускали слабый электрический разряд. Он старался не обращать на него внимания, но не мог полностью контролировать мимику. Если бы мы играли в покер и если бы ставки не были столь высоки, он бы смог. Он прекрасно контролировал себя. Вы мне сказали, что Сэм был вам как сын. Я внимательно смотрел на него и увидел очередное подергивание. Мне приходилось думать здесь и сейчас, прокладывая с помощью этих мимических движений свой путь к правде. Внезапно большая область пазла сложилась в картинку. Она получалась настолько идеальной, что должна была подтвердиться. «Сэм не был вам как сын. Он и был вашим сыном, так?» Джаспер как будто бы увеличился в размерах. Сначала я подумал, что он будет отрицать это и негодовать, но неожиданно он сдулся и снова стал собой. Он закрыл лицо руками и сделал глубокий и длинный выдох. Когда он отнял руки от лица, он больше не выглядел большим человеком, он превратился в обычного родителя, чьего ребёнка жестоко убили. Он был совершенно один в бесконечной вселенной, без единого шанса вернуться домой, потому что того места, которое он называл домом, больше не существовало. «Да, сам мой сын», — тихо подтвердил он. Я кивнул, как будто бы это всё объясняло. Но это было не так. Да, это многое объясняло, но не всё. Например, сразу становилось ясно, как адвокат в таком маленьком городе мог позволить себе такой роскошный образ жизни. То есть сам он позволить его себе не мог, его обеспечивал Джаспер. И в свою очередь это объясняло, почему Барбара так решительно защищала секрет Сэма. Она очень хотела продолжать вести этот образ жизни. И убийца цалялся не в Сэма, продолжал я. Сэм был убит, чтобы насолить вам. Если бы он не был вашим сыном, то сейчас он был бы жив, продолжая жить своей воображаемой, счастливой семейной жизнью. Дом у него был бы поменьше, но всё равно это был бы дом в Маккартур-Хайтс. Машина была бы попроще, но зато он был бы жив». Я перевёл взгляд на озеро, пытаясь разобраться с остальными кусочками пазла. Они то собирались в картинку, то распадались, в голове было постоянное движение. Что-то сходилось, а что-то никак не удавалось соединить вместе. Иногда я слишком сильно приближался и видел только расплывчатые углы и очертания. Поэтому вчера вечером вы не отпускали от себя Клейтона. Вы потеряли одного сына и боялись потерять еще одного. Джаспер кивнул. Когда я увидел счетчик, я понял, что следующей мишенью будет Клейтон. У него нет детей. Сейчас он последний из Морганов. Если он умрет, род прервется. Любой, кто меня знает, понимает, что это станет очень тяжелым ударом. Я многие годы пытаюсь заставить его завести детей, но он все время говорит, что сейчас не время. Никак это чертова время не придёт. И вы решили, что вам с сыном безопасней всего в тот момент, когда счетчик дойдет до нуля, будет находиться в зале, заполненном полицейскими, и поэтому вы были уверены, что ничего не случится. Не буду отрицать, я хочу защищать свою семью. Разве это преступление? Где сейчас Клейтон? В доме. Он здесь со вчерашнего вечера. Он и его жена. Я удвоил охрану. Здесь мы в безопасности. Хорошо. Теперь давайте о мотиве. Это месть или деньги? Джаспер опять передернулся, не в силах скрыть новый разряд по нервной системе. Что вы скрываете, Джаспер? Чтобы я мог вам помочь, вы должны быть открыты со мной. Я могу поймать убийцу, но мне необходимо ваше содействие. Можно мне закурить? Конечно. Я передал ему пачку и зажигалку. Он вытряхнул сигарету и закурил. Деньги. Вчера ночью, когда я вернулся домой, на мой личный электронный ящик пришло письмо, в котором было сказано, что Клейтон будет следующим, если я не заплачу двадцать миллионов. И приложены реквизиты банковского счета в Швейцарии, куда я должен отправить сумму. Вы ведь еще не заплатили? Еще нет. Нужно некоторое время, чтобы собрать такую сумму. Мне дали время не до полуночи, и я почти все собрал. Не платите. Но как же не платить? Уставился на меня Джаспер. Если Склайтонам что-то случится, как я потом прощу себя? Конечно, я буду платить. Не платить это сумасшествие. Он не стал говорить, что это всего лишь деньги. Двадцать миллионов — значительная сумма, даже для миллиардера. Нет, сумасшествием будет заплатить. Если вы это сделаете, что помешает шантажисту через какое-то время потребовать еще? Ведь именно так они и работают. Получить первый транш сложнее всего, потому что это крючок. Заплатите один раз, очень облегчите шантажисту жизнь. Не успеете оглянуться, как повесните на этом крючке, а он продолжит тянуть из вас деньги. Да и Клейтона никто убивать не собирается. Этого вы не можете знать наверняка. Он ведь знает про Самоголоев, да? Я ему все рассказал, кивнул Джаспер. Когда? Вчера днем. А вы уверены, что до этого он ничего не знал? Уверен. В словах была уверенность, но в тоне слышалось сомнение. А природа сомнения такова, что оно может проникнуть даже в самые сильные убеждения. И как он воспринял новость о том, что у него есть брат? Он был зол, что я не сказал ему раньше. Но он принимает мое решение держать это в тайне. Насколько я знаю, Клейтон годами был вынужден принимать все ваши решения. С самого рождения вы говорите ему, что делать и как думать. Может, на его двери и написано генеральный директор, но в городе все знают, кто на самом деле правит компанией. Поживи в такой обстановке изо дня в день годами, и в конце концов это начнет очень сильно злить. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что хочу поговорить с Клейтоном и как можно скорее.